Благодаря королевскому целителю, мэтру Ожину Жужину, голова у его величества болела редко, но вот сегодня болела, отчего Редерт был сильно не в духе. Он бы с удовольствием перенес встречу с начальником тайной канцелярии на завтра или даже на неделю, однако ежедневные доклады становились все тревожнее и тревожнее, и пропускать их король не хотел. Сидя в кресле за рабочим столом, Ретерт пил холодную воду из кувшина с крудастой эльфийкой на крышке и периодически прижимал к виску очередного щенка-стрёмы. Щенок толстый, крепкий, мордатый, сладко дрых в королевской длани, напоминая пирожок с закрытыми глазками. Дверь открылась, впуская его высочество Аркея в сопровождении ласурского архимагистра. Нынче на Нике были черные кожаные обтягивающие брюки, ботфорты с золотой строчкой, бирюзовая рубаха с низким вырезом и черная бархатная безрукавка, расшитая золотыми птицами. «Никак весна наступила», — пробормотал его величество, поспешно отводя глаза от яркой фигуры. Его головная боль усилилась. Троен Рювель, который устроился в кресле напротив и поднялся при появлении наследника престола и волшебницы, взглянул на короля. «Мы можем начинать?» Щен в королевской длани засучил во сне лапами. Редерт потряс его, словно коробку с леденцами, и когда тот успокоился, проворчал. «Валяйте!» Рювиль сел, положил на колени папку с документами и любезно, улыбаясь, произнес. «Видя состояние вашего величества, я не займу много времени. Есть вещи, не требующие вашего внимания, но, к сожалению, есть и кое-что, о чем я не могу умолчать». «И что же это?» — король морщись отпил воды из стакана. «Вот здесь», — Троян ткнул пальцем в папку, «донесение от наших осведомителей в окрестностях Вишенрога». «Каковы настроения народа?» — ворчливо перебил его величество. Рювиль расцвел. Народ рад, что ее светлость Рюфиланель покинула территорию Лассурии и отбыла на родину. Все желают ей долгих лет жизни. Подальше от вашего величества. Ники разглядывала собственные пальцы, умело скрывая улыбку. Выражение лица его высочества Аркея было непроницаемым. — Мне не хватает моего дурака, — буркнул Реттерт. Он бы сейчас спел какую-нибудь глупую песенку, начинающуюся со слов «Как я рад, как я рад». «Ян, где мой дурак?» Секретарь Его Величества Ян Грошек, приоткрыв дверь, интимным шепотом сообщил. «Супруга господина Шута нехорошо себя чувствует. Полагаю, дрюни не с ней. Изволите позвать?» Король, страдальчески морщись приложил щенка к виску. «Не надо. Желание ожидающей потомства дамы свято». «Приплода», — едва слышно подсказала Ники. «Что?» — Редерт посмотрел на нее. «Также можно использовать термин «приплод, ваше величество». Архимагистр была совершенно серьезна. «Какой такой приплод?» — внезапно вызверился король. «Троян, хватит нести чепуху! Говори, что хотел, и выметайся!» Рювель покачал пальцем серьгу в ухе. «Оборотней в окрестностях Вишенрога все больше, Ваше Величество», — спокойно произнес он. «Все чужаки, местным кланам незнакомые, не просят ни помощи, ни укрытия, стараются на глаза не попадаться. Да местности вокруг столицы густонаселенные, не просто прятаться. С учетом полученной от лихает Тархаши информации о зараженных бешенством, сей прискорбный факт меня настораживает, как бы чего ни вышло». Король вернул щенка на колени, и тот смешно зевнул розовой пастью. «Твои предположения, Арк!» Редерт взглянул на сына. «Не забудь, что паника среди мирного населения нам ни к чему!» «Ни к чему, отец!» — кивнул принц. «Поэтому предлагаю стянуть к столице войска под предлогом масштабных учений. Об истинной причине мобилизации никто знать не должен, кроме старших офицеров полков. Годится. Король почесал щена под подбородком. «Займись этим. А ты, Трой, пригляди за теми клыкастами, что живут в городе. Пусть твои агенты землю роют, но за подозрительными чужаками следят. Если получится кого-нибудь из них взять тихо, пусть арестуют и доставят в твои покои». Архимагистр передернула плечами. Вспомнила за стенки тайной канцелярии, в которых ей доводилось бывать. «Судя по тому, что говорил Лихай, взять бешеных тихо не получится, отец», — вмешался Аркей. «Любое действие в их отношении может спровоцировать ответное нападение. Поэтому, как мне кажется, необходимо сосредоточиться на защите Вишенрога. Взгляни». Принц поднялся и положил на столешницу радужник. «Только этого не хватало», — поморщился Ретерд. «Этот документ на минеральном носителе?» «Или Айдалон?» «Айдалон, ваше величество!» Никорин встала, обошла стол и остановилась позади него. «Вы позволите Сделай «Стелай что-нибудь с моей головой!» — попросил король. «Радикальное?» — уточнила волшебница. «Радикальное не надо!» — нахмурился он. «Как пожелаете!» — улыбнулась архимагистр и коснулась королевских висков. Редерт едва не застонал от наслаждения. Холод и странная сила, шедшая от пальцев Ники, дарили облегчение. «Закройте глаза!» — проворковала волшебница. Король послушно прикрыл веки и принялся смотреть то, что ему показывали. Аркей и Рювиль переглянулись. Когда архимагистр вернулась на свое место, его величество продолжал сидеть с закрытыми глазами, будто не желал никого видеть. Вместо него глаза неожиданно открыл щен. Сквозь голубую муть радужек посверкивали оранжевые искры. Щенок обещал стать настоящим сыном знаменитого отца с янтарными глазами. — Что я только что увидел? — его величество, наконец, окинул тяжелым взглядом присутствующих. — Что за варварская магия? — Отец, ты никогда раньше не называл гномов варварами, — удивился Аркей. — Да и магии там нет, — добавила Никорин. «Чистая аркаешева механика!» «Вот именно!» Король раздраженно толкнул радужник, и тот покатился в сторону наследника. «Арк, неужели ты хочешь?» «Хочу, отец!» Его высочество не отвел взгляда. «Хочу!» «Это смертоносное оружие может оказаться нам очень полезным, поскольку бьет издалека, не давая врагу подойти близко. Благодаря ему мы сбережем множество жизней». — Чужеземцы называют ласурцев как угодно, но никому из них не придет в голову сомневаться в нашей чести. Король сильно понизил голос. — То, что ты показал, есть бесчестный прием для убийства, а не способ честного боя с врагом. Такого на своей земле я не допущу. Но Крей подал голос Рювиль. — Я не отвечаю за честь Крея, — заорал Редерт, вскакивая. Перед Индарей я отвечаю за своих людей и свое королевство. Все, разговор окончен. Аркей поднялся. Я вынесу этот вопрос на обсуждение малого королевского совета, отец. Хочу убедиться, что члены совета правильно оценивают риски. Упрямо сказал он, поклонился и вышел. Рювель заторопился следом. «Ники!» — окликнул его величество, когда архимагистр была у порога. «Что ты думаешь об этом?» Она обернулась. «Желаете правду? Или ответ, который бы вас устроил?» Королевское лицо пошло пятнами. Из последних сил, сдерживаясь, чтобы не наговорить самой могущественной волшебнице Текрея такого, о чем бы пожалел, Редерт махнул рукой, приказывая ей удалиться. «Как пожелает ваше величество!» Склонилась в изящном поклоне Никорин и вышла.